Подростки, эта глава для вас. Эта глава только для клёвых челов. Да, катаны, она для вас. ОМГ, это же просто бомба, что вы слушаете мою аудиокнигу, катаны. Я вас не знаю, но вы просто пушка, лол. Короче, респект, челы. Чё как? Кто куда сегодня намылился? Я чисто тусить с друганами. Надеюсь, они не опоздают, а то будет печалька. Поржать хотите? Говорю тут одному из своих братанов. Чё как, братан? А он такой... Какой тебе, братан, я ж девчонка. Я такая, да прикалываюсь я. Ха-ха-ха. Вот мы поржали, на полу лежали. Вот ржака была. Ару. Ну, короче, лол, знаете ЮТУ? Лол про нео. Рарну не. Ой, котаны, сорян, кажется, я уснул на клавиатуре. ОМГ, ару. Лол, лол, лол, лол, лол. Ну ок, мне провалить. СПС что, слушайте аудиокнигу. Лол, до скорого. Чмоки, Элен.